Глава 24 Утром стало понятно, почему вчера вечером возницы у костра жаловались, что караван движется слишком медленно. яин каравана Махбар, как выяснилось любил поспать. Поэтому к тому времени, когда запряженные верблюдами повозки покинули место ночной стоянки, солнце уже успело подняться высоко. Выйдя за светло в хон с антипом пешком добрались бы до тартаканда куда быстрее, но волчатник решил, что безопаснее будет ехать в крытой повозке, не привлекает себе внимание янычар, которые могли встретиться на пути. Харван добрался до столицы к полудню. Как только по сторонам от дороги потянулись небольшие одноэтажные дома пригорода, в которых жили семьи мелких торговцев и небогатых ремесленников-кустарей, Хорн, а следом за ним и Волк, выпрыгнули на дорогу. «Помни, что я тебе сказал!» Крикнул Хорн, глядевшему на него из-под полога по воске Антипу, и махнув на прощание рукой, исчез в проходе между домами. выййдя на соседнюю улочку, куда более узкую, кривую и грязную, чем та, по которой двигался в сторону торговой площади караван, Хорн быстро зашагал по направлению к центру города. Стречавшиеся ему на пути люди, с интересом поглядывали на высокого светловолосого воина с мечом за поясом, рядом с которым бежал огромный серый волк. Однако никто при этом не проявлял удивление или беспокойство. Тартакант – город большой. Люди в него съезжаются со всех концов подлунной империи, а то и из-за ее пределов. Поэтому удивить чем-то местных жителей было не так-то просто. Добравшись до района, где невысокие одноэтажные дома с плоскими крышами уступали место небольшим особнячкам с обнесенными изгородями маленькими ухоженными садиками, в которых жили люди побогаче, Хорн зашел вверх. На первый же встретившийся ему по пути постоял и двор и попросил у хозяина комнату. Заплатил за три дня вперёд, Хорн заказал обед и кувшин родниковой воды со льдом, забрал заказ с собой и заперся в комнате. Сначала он как следует умылся под жестяным рукомойником, затем сел за стол и не спеша, с удовольствием съел всё, что было приготовлено, запив еду. Кружкой холодной воды он подозвал к себе волка и приказал ему сесть на пол. Присев на корточке напротив зверя, Хорн обхватил его большую голову обеими руками и пристально посмотрел волку в глаза. Взгляды человека и псевдозверя встретились и замерли. Теперь каждый из них не видел ничего, за исключением глаз того, кто находился перед ним. Так в полной неподвижности и безмолвии они сидели минуты две. Получив всю информацию, переданную на данный момент из статуса, Хорн отпустил голову волка и, поднявшись на ноги, выпил еще одну кружку воды. Достав из-за пазухи тонкий кожаный ремешок, висевший у него на шее, Хорн снял с него информационный кристалл, закамуфлированный под ромбовидный амулет. Приказав волку раскрыть пасть, Хорн вложил в нее инфокристалл. Волк поднял голову вверх. Из левого глаза зверя выскользнул тонкий зеленый луч, который тотчас же развернулся, подобно вееру, превратившись в объемную проекцию императорского дворца. Хорн прошелся по кругу, внимательно изучая планировку дворца. Затем он перенес внимание на высокую крепостную стену, окружающую императорский дворец. В стене имелось двое ворот – северные и южные. По данным полученным Хорном, ворота имели три степени защиты. так что проникнуть незамеченным было невозможно, даже использовав для этого фантомов. С помощью туфель с вакуумными подошвами, перчаток пауков и маскировочного костюма хамелеона можно было незаметно взобраться на крепостную стену. Но не более того. Сверху стена была настолько широкой, что по ней свободно могла проехать боевая колесница, запряженная четверкой лошадей. Нечего было и думать о том, чтобы незаметно пересечь открытое пространство, протяженностью в несколько метров, на котором через каждые десять шагов стояли вооруженные янычары, а потом еще спуститься во внутренний двор крепости. Следовательно оставался единственный выход: проникнуть во дворец, воспользовавшись открытым в нужный момент непространственным переходом. Место, где будет открыто окно перехода, было обозначено на крепостной стене маленькой красной точкой. При столь коротком отрезке перехода соблюсти идеальную точность пространственной перевязки входа и выхода было невероятно сложно. Когда техники точно обозначали точку входа, то выход начинал гулять в пределах 2-3 метров. Если при таких условиях попытаться открыть выход поблизости от каких-либо построек или того хуже внутри здания, то это с роковой неизбежностью могло привести к ошибке или даже трагедии. поэтому было решено, что время перехода должно совпасть с прогулкой, которую император совершал ежедневно после завтрака по своему любимому саду 20 прудов. Самая большая неприятность, грозившая Хорну в данной ситуации, заключалась в том, что, выйдя из перехода, он рисковал оказаться в одном из 20 прудов, что само по себе было предпочтительнее, чем врезаться на выходе в глухую стену. Закончив изучение всех потайных уголков Петербурга, императорского дворца хорн вынул из пасти волка инфористалл и зверь снова ожил не получив никаких новых указаний от хозяина он занял свое обычное место у двери к сожалению хорн не обладал полной информацией о расположении внутренних помещений императорского дворца но тут уж ничего невозможно было поделать если бы статус имел хотя бы одного агента среди многочисленной дворцовой челяди то не потребовалось бы и всей этой сложной и растянутой во времени многоходовой комбинации, центральной фигурой в которой являлся Хорн. Но в подлунной империи уже несколько столетий каждая должность при дворце, вплоть до третьего помощника младшего смотрителя императорских туалетов, была наследственной. И в этом имелся свой глубокий смысл. Человеку со стороны невозможно было пробраться во дворец, прикрывшись маской слуги. Пройдя несколько раз по комнате из конца в конец, Хорн еще раз мысленно повторил все детали предстоящей операции в вновь не обнаружил в ней никаких изъянов или даже просто сомнительных мест хорн выбросил из головы все мысли о том что ему предстояло совершить но раздеваться он не стал он лег на кровать и мгновенно уснул как умеют это люди привыкшие спать не в отведенные для сна часы а в любой момент когда выдается свободная минута Проснувшись в сумерках хорн поднялся с постели ополоснул лицо водой из рукомонника и приказал волку оставаться в комнате спустился в обеденный зал который уже более чем наполовину был заполнен посетителями заказал ужин хорн выбрал место с таким расчетом чтобы ему было слышно о чем говорят сразу за тремя соседними столами не спеша пережевывая пищу он внимательно прислушивался к разговорам о подорожании хлеба и сахара. О возможности введения новых налогов на извоз, о перспективах продажи льна, о дождях, ожидаемых в конце декады, о неверных женах и обманутых мужьях Ни единого слова не было сказано ни о беглецах, разыскиваемых яны чарами, не появлений в подлунной последнего из рода волчатников. Закончив есть, хорн снова поднялся в свою комнату, Заперев дверь он мимоходом погладил по голове волка, и, раздевшись, лег в постель. Для того, чтобы заставить себя уснуть, ему потребовалось не более двух минут. На следующий день Хорн поднялся еще до рассвета. Быстро умывшись и одевшись, он раскрыл свой вещевой мешок, вынул из него несколько небольших предметов необычного вида и рассовал их по карманам. Мешок с оставшимися в нем пожитками волчатник кинул на кровать. Сунув за пояс меч, Хорн тихо свистнул волку и вместе с ним вышел за дверь. приветливо кивнул хозяину протираж ему столики в обеденном зале взял половину холодной курицы быстро даже не садясь за стол съел ее и сказав что вернется к обеду вышел за дверь хор никогда прежде не бывал в тартаканде но при этом он превосходно изучил план новой столицы под лунной выбирая небольшие безлюдные улочки он уверенно двигался к центру города когда впереди показались стены императорского дворца Хорн встретил первую патруль. Янычар было двое. И, заметив направляющегося в сторону дворца человека с волком, один из них жестом велел Хорну подойти. Хорн выпустил фантома, который продолжал двигаться по направлению к Янычарам, а сам быстро свернул в проход между домами. Выйдя на соседнюю улицу, он почти сразу же натолкнулся еще на один патруль. На этот раз Янычары находились так близко к нему, что нечего было и пытаться обмануть их фантомам. Приветливо улыбнувшись, Хорн подошел к Янычарам и коротко, без замаха, ударил одного из них суставом среднего пальца под ухо. Янычар без чувств упал на землю. Его напарник схватился было за рукоятку сабли, но выпустил ее, как только на его запястье замкнулись челюсти волка. «Извини», — сказал Хорн и быстро ткнул пальцем в активную точку на шее Янычара, отключив его тем самым по крайней мере минут на двадцать. Этого времени ему должно было хватить, чтобы добраться до дворца». аккуратно уложив бесчувственного янычара на землю хорн продолжил свой путь через несколько минут он вышел точно к тому месту которое было обозначено красной точкой на объемной проекции дворца Будрихан считал стены окружающей дворец неприступными поэтому благосклонно приказал не чинить препятствия людям которые хотели бы подойти к ним поближе чтобы полюбоваться доступными взглядами красотами императорского дворца Онако жители столицы под лунной помня об непредсказуемости поступков и решений императора предпочитали без особой нужды не бродить под стенами сложенными из огромных монолитных глыб красного камня гости же приходили взглянуть на императорский дворец ближе к полудню когда лучи солнца изумительно играли на голубых с золотом куполах минаретов не привлекая к себе посторонних взглядов хорн подошел к глугой стене и словно пробуя ее на прочности оснулся ладонью грубо отёсанного красного камня. Почувствовал тепло, он понял, что это именно то место, которое было ему нужно. Наклонившись хор молча посмотрел волку в глаза. Псевдозверь ответил ему таким же долгим, проникновенным взглядом. до назначенного времени оставалось еще полторы минуты. Хорн быстро осмотрелся по сторонам. На открытом пространстве, опоясывающем крепостную стену по-прежнему не было ни души. Но когда до назначенного времени оставалось всего 20 секунд, Хорн увидел, как из-за поворота вышли трое Янычар из охраны крепостного периметра. Увидев человека с волком, стоявшего возле стены, они направились в его сторону. Двигались они неторопливо, вальяжно помахивая руками, чувствуя себя настолько уверенно, что ни один из них даже и не подумал о том, чтобы взять руки оружия. Должно быть, Янычарам даже в голову не приходило, что волчатник... на которого был объявлен розыск по всей империи, мог появиться под стенами императорского дворца. За пять секунд до назначенного срока между Хорном и Янычарами оставалось около десяти шагов. «Ты что здесь делаешь?» Взмахом руки указав на Хорна, спросил один из Янычар. Вместо ответа Хорн коснулся рукой стены. Янычары в изумлении замерли на месте, увидев, как рука незнакомца По локоть погрузилась в монолитный камень окно перехода было открыто крепко ухвати волка за загривок hornн сделал шаг вперед навстречу красной каменной стене на мгновение его окутал кромешный мрак хорну показалось что земля уходит у него из-под ног и он теряя равновесие заваливается на бок пытаясь избавиться от этого обманчиво впечатления которое неизменно оказывал на него в непространственный переход hornн дёрнул подбородком и судорожно сглотнул. В следующий миг в глаза ему ударил яркий свет. Сделав машинально шаг вперёд, Хорн ударился плечом о выкрашенный в красный цвет деревянный резной столбик, поддерживающий ажурную крышу крошечной беседки. Быстро проведя рукой по загривку волка, чтобы убедиться в том, что его верный спутник и на этот раз не потерялся в пути, Хорн огляделся по сторонам. Сад 20 прудов представлял собой удивительное в своем совершенстве произведение садового зодчества. На огромной площади, по которой были разбросаны пруды, каждый из которых отличался своей формой от всех остальных, росли только карликовые деревья высотой не более метра. Кустам, высаженным вдоль причудливо извивающихся берегов прудов, была придана четкая геометрическая форма. кие тропинки, бегущие между прудами, были посыпаны мельчайшей мраморной крошкой, сверкающей под лучами солнца и выложены по краям большими гладкими камнями, неровная форма которых только подчеркивала четкую выверенность гармонии сада. Даже беседки, увитые цветущим плющом были расставлены таким образом, чтобы при взгляде с крепостных стен и красной крыши составляли символ имперской власти. Три пересекающихся кругов вписанные в 4, но у хорно не было времени оценить всю красоту замысла создателя сада 20 прудов по усыпаной мраморной крошки тропинки в его сторону уже бежали 5 ерояны чар с саблями наголо. Од однакоко даже бросившись защищать своего хозяина от невесть откуда появившегося чужака и начары бежали скопом, боялись вступить в сторону от проложенной тропы, бы ненароком не растоптать какой-нибудь любимый цветок императора легко обезоружив пару яныены чар первыми набросившихся на него hornн оставил волка разбираться с остальными а сам перепрыгнул через ограждение беседки побежал напрямиг через цветущий газон в сторону беседки который должен был находиться сам гудрихан на присутствии императора указывала группа придворных сановников расположившихся на берегу пруда возле которого стояла беседка Все они были одеты в длинные лазоревые одежды и носили высокие головные уборы, похожие на полураспустившиеся бутоны тюльпанов. Еще двое янычар бросились на перерез хорну. Волчатник, не останавливаясь, отбил удар саблей и ударил одного из нападавших обухом меча по плечу. Второй янычар упал на землю, получив удар согнутым локтем в лицо. Подбежав к берегу пруда, похожего по форме на большую вытянутую каплю хор оттолкнул в сторону бестолково толпившихся возле входа в беседку сановников и перепрыгнул через три ступени забежал внутрь. бессека была пуста растерянность длилась всего одно мгновение. развернувшись хон кинулся к выходу. Навстречу ему перепрыгивая через ряды аккуратно подстриженных розовых кустов уже бежал волк. Не с места волчатник. оглянувшись на крик корн увидел поднявшихся из-за кустов лучников стрелы в натянутых луках которые были направлены в его сторону Засада была организована грамотно стоило только хорну двинуться с места и десяток стрел тотчас же впились бы в его тело По у лучников была настолько удобная что они с легкостью могли нанести ему несколько ранений полностью лишив возможности двигаться но при этом оставив живых единственное чего, Не учел тот, кто устроил засаду, так это появление волка. Хорну было достаточно послать мысленный приказ псевдозверю, чтобы он кинулся на лучников. Получив полную свободу действий, волк в считанные секунды разметал бы небольшой по численности отряд, предоставив своему хозяину возможность для бегства. Но сейчас это не входило в планы Хорна. Прежде чем спасаться бегством, следовало попытаться разобраться в ситуации. О том, что спрятавшиеся в укрытие лучники поджидали именно его, у Хорна не было ни малейших сомнений. Следовательно, охране Гудрихана каким-то образом стало известно о готовящейся попытке нелегального проникновения во дворец. Спрашивается, откуда могла поступить такая информация? Ответ напрашивался сам собой, но Хорн хотел убедиться в том, что не ошибается. Опустив меч, Хорн подозвал к себе волка. «Я Хорн!» след из рода волчатников громко произнес хор положил в руку на голову севшего у его но волка я хочу говорить с гудриханом в проходе беседки расположенной на противоположном берегу пруда появился человек облаченный в одежды цвета золото в отличие от придворных головы императора венчала только небольшая диадема из чистого золота выполненная в форме лаврового венка кое лицо гудрихана украшала тонкая бородка старательно так же как и жидкие волосы на голове выкрашенная в цвет воронова крыла император под лунной не пренебрегал помощью косметики стремясь выглядеть моложе своего возраста но глубокие морщины пересекающие его впалы и щеки невозможно было скрыть никакими ухищрениями однако взгляд серых чуть раскоссы глазкутрихана оставался по-прежнему острым врачи регулярно проверяющие зрение императора Уверяли, что благодаря специальным каплям, оказывающим благотворное воздействие на глаза, он еще долго сохранит превосходное зрение. Можно было бы даже сказать, до самой смерти, однако на такое не отваживался никто. Император впадал в ярость при слове «смерть», даже если оно предназначалось для кого-либо другого, а не к его персоне. Гудрихана и волчатника разделяли всего несколько метров, Хорн, если бы захотел, мог кинуть нож так, что он вонзился бы в сердце императора. Помешать ему сделать это не могли бы ни лучники, ни охрана, ни многочисленная свита всемогущего. Подумав об этом, волчатник невольно усмехнулся. Должно быть, Гудрихан догадался, о чем думал его незваный гость. Сначала лицо императора нервно дернулось, когда он увидел допущенную оплошность, но затем на губах его появилась тонкая улыбка. Гудрихан понял, что волчатник пришел не за тем, чтобы убить его, иначе бы он сделал это незамедлительно. Ты выбрал странный способ нанести мне визит хорн из рода волчатников Негромко с едва уловимой насмешкой произнес гудрихан. Я боялся, что официальная процедура получения разрешения на аудиенцию займется слишком много времени в тон ему ответил Хорн, но как я вижу, тщаник взглядом указал настрой лучников, по-прежнему державших его под прицелом, ты успел подготовиться к встрече. Император под лунной должен быть всегда ко всему готов. Гудрихан слегка развел руками, словно извиняясь за свою предусмотрительность. Как говорится, если хочешь остаться сухим, открывай зонт прежде чем падёт дождь. Не слов, во появление было весьма эффектным. Чест признаться, когда меня предупредили о том, что ты собираешься нанести мне визит столь не необыччным образом. Я поначалу отнесся к этому с недоверием. Теперь же я считаю, что должен принести извинение тому, кто принес мне эту весть. Гудрихан сделал знак рукой и из-за его спины появился антип. Хор молча кивнул, именно его он и рассчитывал увидеть. верните молодому человеку его меч приказал гудрихан он доказал нам свою прианность подбежавший к беседке иенычар с поклоном протянул антипу вставленный в ножный меч парень довольно улыбнулся принимая из рук енычара свое оружие так что же тебя привело ко мне снова обратил свое внимание на хорна гудрихан я думаю тебе это уже известно усмехнулся хорн Я хотел бы услышать ответ из твоих уст, мягко возразил император. Я хочу, чтоб ты знал Тебе не удалось истребить весь род волчатников, гордо, но немного театрально вскинул голову хорн. Я хочу, чтоб ты всегда помнил о том, что последний из рода волчатников все еще ходит по берегам и по дорогам бескранего мира, которые рано или поздно снова приведут его к тебе. е весьма поэтично с видом знатока понимающего толк в красивом слове гудрихан склонил голову к плечу но ты должно быть и сам знаешь что существует только один способ удостовериться в том что ты действительно последний из рода волчатников именно за этим я сюда и пришел ответил хорн я возьму в руки серу вечной мудрости чтоб ты смог убедиться в том что я именно тот за кого себя выдаю «А что потом?» — с интересом посмотрел на волчатника Гудрихан. «После этого я уйду», — ответил Хорн. «Ты рассчитываешь, что я позволю тебе это сделать?» — изумленно вскинул в брови император. «Я уверен в том, что мне удастся сделать это даже вопреки твоему желанию», — усмехнулся Хорн. Гудрихан чуть подался назад, как будто желая взглянуть на волчатника под иным углом зрения, «Ты — Терзак Хорн!» — произнес он, подобно лекарю, ставящему диагноз своему пациенту. «Если ты имеешь в виду, что я не боюсь тебя, то это так», — утвердительно наклонил голову Хорн. «Если ты считаешь, что я презираю тебя, то и это верно. Но тебе ведь требуется не моя почтительность». «Верно!» — криво усмехнулся Гудрихан. «Так что же мы будем с тобой делать?» я думаю мы можем пройти во дворец и заняться сферой вечной мудрости предложил хорн если конечно у тебя не запланированы на этот час другие дела добавил он насмешливо ради того чтобы посмотреть на то как ты возьмешь в руки сферу я отложу все свои дела гудрихан улыбнулся хорнут так словно сам он был удавом а перед ним находился кролик которого он собирался проглотить. «Так чего же мы ждем изобразил недоумение хорн я так полагаю что мы не двинемся с места до тех пор пока у тебя в руках остается меч ответил император хорошо я уберу его хон без колебаний вставил меч в ножный нет по-отечески улыбнувшись покачал головой гудрихан тебе следует отдать меч охране посетителям не полагается входить в творцовые покои с оружием ну я прямо скажем не совсем обычный посетитель заметил хорн и тем не менее я никуда не пойду без меча и волка хор намеренно перебил императора чтобы показать что его решение окончательное и обсуждению не подлежит втянувшись в спор об оружии хор тем самым поставил богудрихана в исключительно неловкое положение продолжая настаивать на неприемлемых для собеседника требованиях император завел бы переговоры в тупик сейчас же он имел возможность изменить решение которое пока еще не было высказано вслух ты хочешь взять с собой и волка удрихан изумленно посмотрел на сидевшего у ног хорна огромного зверя помимо себя самого я доверяю только своему мечу и волку объяснил свою позицию хорн поэтому я хочу чтобы они оба находились рядом со мной но волк Гудрихан в растерянности развел руками. «Дикий зверь в дворцовых покоях!» «Если ты не боишься того, что я пущу в дело свой меч, то можешь не опасаться и волка», — сказал Хорн. «Спроси у своего осведомителя, и он подтвердит, что волк подчиняется каждому моему слову». Гудрихан вопросительно глянул на стоявшего рядом с ним Антипа. В подтверждение слов Хорна парень коротко кивнул. «Ну что ж». Вновь улыбнулся Хорну, император. «Я приглашаю тебя пройти во дворец». «Благодарю тебя, император». Поклон Хорна был вполне учтивым, но недостаточно долгим для властелина под лунной. «Только скажи своим слугам, чтобы во избежание неприятностей они не приближались ко мне ближе, чем на два шага». Гудрихан коротко усмехнулся и знаком велел Янычарам держаться в стороне. «Посвращаемся во дворец». объявил свое решение император дворцовая челядь словно стая огромных лазоревых птиц размахивая широкими рукавами своих одеяний кинулась кудрихану каждый из придворных стремился первым подать императору руку чтобы помочь ему спуститься со ступенни к беседки однако гудрихан с маахом руки отстранил от себя самого ловкого и слуг и спустился на тропинку опираясь на согнутую в локти руку которую подставил ему антип лицо парня сияло, как полная луна в ясную ночь. Несомненно, ему казалось, что он достиг того, к чему стремится каждый смертный. Сан великий властерин под лунной империи ступал по земле, опираясь на его локоть. Обернувшись Гдрихан поманил за собой хорна. Прежде чем покинуть беседку, Хорн посмотрел по сторонам, затем он выпустил вперед волка и осмотрел окрестности его глазами. В парке было множество кустовых беседок, и за каждой из них могли прятаться вооруженные стражники. Но те янычары, которых видел Хорн и Волк, были готовы выполнить приказание Гудрихана и беспрепятственно пропустить во дворец вооруженного волчатника вместе с его зверем. Хорн медленно, внимательно наблюдая за тем, что происходит вокруг, двинулся следом за процессией одетых в лазоревое придворных, снувшихся на узкой тропинке подобно толстой гусеницы, головой которой являлся Гудрихан. В нескольких шагах позади хорна следовали яны Чары, готовые кинуться на незваного гостя по первому же знаку своего властелина. Хорн только посмеивался про себя, оборачиваясь время от времени через плечо и бросая быстрые взгляды на ощетинившиеся усами лица Яны Чар, на каждом из которых словно была надета маска, состоявшая из двух половин, одна из которых являлась символическим изображением чуть диковатой ярости, а другая выражала полнейшее непонимание происходящего. Должно быть охранником и в самом деле трудно было понять, откуда вдруг в любимом саду императора объявился во вооруженный человек с огромным волком. Пусть даже Гудрихан знал заранее о его предстоящем визите. И что, пожалуй, самое главное, и начары превосходно знали, что оплошности, подобные этой император не прощает и уже сейчас они пытались угадать кому же придется за нее расплачиваться охране крепостного периметра внутренней стражи или же тем кто находился в саду в непосредственной близости от всемогущего чтобы добраться до главного дворцового здания процессе и потребовалось около получаса мало того что движение происходило очень медленно так к тому же еще и садовая тропинка извивалась и словно ниткой из перепутанного мотка пряжи. Дообравшись наконец до выхода из сада два прудов, участники процессии проделали путь раз в десять, превышающие реальное расстояние от входа до того места, откуда они начали движение. Однако к тому времени гонцы, отправленные императором впер, уже отдали необходимое распоряжение и во дворце все уже было готово к предстоящей церемонии. Понимая, что Хорн, скорее всего, откажется последовать в глубь дворцовых покоев, Гудрихан приказал подготовить опаловый зал, прилегающий к огромному вестибюлю с хрустальными колоннами, неизвестно приводящими в изумление и восторг всех гостей императорского дворца. Ввести бюли большая часть свитой охраны Гудрихана куда-то незаметно исчезла. Один из придворных обогнав императора, изогнулся в подовострастном поклоне, распахнул перед ними дверь опалового зала. Оглянувшись через плечо и убедившись, что Хорн следует за ним, Гудрихан вошел в зал. При строительстве дворца основная идея проектировщиков заключалась в том, чтобы каждому из расположенных в нем помещений придать свой неповторимый облик, и этом им удалось настолько, что при прогулке по дворцу у непривычного человека, создавалось впечатление словно он не просто переходит из одного зала в другой а движется сквозь пространство и время посещая различные страны и эпохи опаловый зал представлял собой большое полукруглое помещение со стенами задропированными светлыми чуть отдающими в розовый цвет шелковыми полотнами зал был отделан с нарочитой неброскостью помимо нескольких золотых светильников и серебряных цепочек, тянущихся в три ряда под потолком, в нем не было никаких украшений. Первое, что видел человек, входивший в зал, был императорский трон, установленный под легким небесно-голубым балдахином, на небольшом возвышении прямо по центру противоположной от входа стены, изогнутой подобно полумесяцу. Яркий солнечный свет, падавший из больших стрельчатых окон, расположенных по обеим сторонам от трона, смешивался с бледным светом проникающий из-под большого матового стекла купола накрывающий центр зала создавая удивительную атмосферу в которой казалось любой выпущенный из рук предмет не упадет с грохотом на пол а будет медленно и нес слышно опускаться вниз пока не коснется точки опоры после чего замрет в неподвижности чудесным образом сохраняя неустойчивое равновесие в зале уже находилось около тридцати яны чар замерзших с саблями наголо по обеим сторонам от трона между оконными проемами и у дверей не беспокойся улыбнулся хорну гудрихан указав на свою охрану эти звери так же как и твой волк не двинутся с места не получив от меня приказа хорн улыбнулся в ответ одними губами и следом за императором вошел в зал Гудрихан торжественно прошествовал через весь зал и с помощью двух придворных, предупредительно подхвативших его под локти, опустился на трон. Найдя взглядом Антипа, император указал ему место слева от возвышения для трона. «Итак», — посмотрел на Хорна Гудрихан, — «последний из рода волчатников по-прежнему желает убедиться в том, насколько правдиво было высказывание великого Кариллиона». «Если бы я полагался только на предсказания, то, скорее всего, не дожил бы до сегодняшнего дня», — ответил императору Хорн. Левая бровь Гудрихана удивительно приподнялась. «Что же заставляет тебя поверить в то, что ты сможешь остаться в живых, взяв в руки сферу вечной мудрости?» — спросил он. Прежде чем ответить, Хорн бросил быстрый взгляд на Антипа. Парень, похоже, чувствовал себя центром мироздания. Хотя на самом деле был для Гудрихана чем-то вроде забавной комнатной собачки, с которой можно играть до тех пор, пока она преданно лежит хозяйскую руку. «Я никогда не пытаюсь взять в руки то, что не способен удержать», — сказал Хорн. «Что ж, посмотрим». Гудрихан хлопнул в ладоши. И двое придворных в лазоревых одеждах внесли в зал золотой треножник, на котором был установлен сферический предмет размером с человеческую голову, покрытый сверху зеленым шелковым платком. Установив треножник в центре зала, на равном расстоянии как от трона, на котором восседал император, так и от остановившегося неподалеку от дверей волчатника, слуги проворно отбежали в сторону. Протянув руку, Гудрихан улыбнулся и сделал хорну приглашающий жест. Волчатник подошел к треножнику. и взявшись за край платка сдернул его сфера вечной мудрости выглядела именно так как ее и описывали это был шар вырезанный из цельного не бывало огромного кристалла горного хрусталя в шаре были прорезаны ровные шестигранные отверстия заглянув в одно из которых хон увидел еще один шар меньшего диаметра находившийся внутри первого во второй шар был вложен третий третий, четвертый и так далее, до самых блистающих хрустальных глубин удивительного творения неведомого мастера. «Ну так что, Хорн, из рода волчатников?» Натянуто усмехнулся Гудрихан. «Достаточно ли у тебя сил, чтобы взять в руки сферу?» «У меня достаточно уверенности, чтобы сделать это», ответил Хорн, глядя на императора сквозь прозрачный хрустальный шар, исчерченный тонкими линиями свежих мысловатых узоров, покрывающих его поверхность между шестигранными отверстиями. Обра гудриха наплыл и растворялся в равноцветных радужных отцветах, играющих на выточенных уверенной рукой мастера острых гранях. выпрямывшись, Хонт снова увидел перед собой трон с восседающим на нем императором. Улыбнувшись волчадник театральным жестом, широко раскинул руки в стороны. Я начинаю, сообщил он, и стал медленно сводить руки вместе, как будто собираясь подхватить хрустальную сферу на ладони и вознести ее над головой. Гудрих хан подался вперед, напряженно вцепившись пальцами левой руки в подлокотник. Тайна сферы вечной мудрости была идеофиксом, не дававшим ему покоя вот уже несколько десятилетий, и никогда прежде императору не доводилось видеть человека который добровольно согласился бы возложить руку на хрустальный шар. Но Хорн действовал настолько уверенно, что вопреки сомнениям, оставшимся после многочисленных неудач в прошлом в душе Гудрихана зародилась искорка надежды. А что, если и правда этот дикарь-волчатник сумеет вытянуть из сферы все ее секреты? Но Гудрихан не был бы всемогущим императором под лунной, если бы не был готов и к такому повороту событий на случай если хорн возьмет в руки сферу вечной мудрости и останется после этого живым у гудрихана был подготовлен план в который помимо него самого был посвящен только один человек который как раз и должен был привести его в исполнение Ап смотрел на то что делает хорн с немного глуповатой улыбкой состывшей на губах Сейчас парня в значительной большей степени интересоваа собственное будущее, нежели то, что произойдет, когда волчатник коснется поверхности хрустального шара. Присутствовавшие в зале придворные наблюдатели смотрели с затаенным ужасом. Даже те из них, кто служил при дворце совсем недавно, успели уже насслушаться и истории о том, в какую ярость приходил император после каждого неудачного эксперимента со сферой вечной мудрости. И всякий раз после этого требовался кто-то из ближнего окружения, на кого Всемогущий должен был излить свое раздражение и злость. По части изобретения наказаний для своих, чаще всего ни в чем не повинных прислужников, Гудрихан был великий мастер, и никто из тех, кто сейчас присутствовал при очередной попытке Всемогущего чужими руками овладеть всеми тайнами мироздания, не желал на собственной шкуре узнать, на что способна извращенная фантазия повелителя. Никаких эмоций не выражали только лица Я Чар, неподвижно замерших на своих местах. В их задачу входило обеспечение безопасности императора, поэтому каждый из них беспокоился только о том, чтобы во время его дежурства со с немогущим ничего не случилось. Бывали случаи, когда Гудрихан лишал голов сразу весь малый отряд Ячар вместе с командиром, только за то, что ему показалось будто один из них недостаточно внимательно наблюдает за присутствующими в зале. Так что охранников в значительно большей степени беспокоила собственная судьба, нежели то, что произойдет после того, как хон-волчатник возложит свои руки на сферу вечной мудрости. Что касается хрустального шара, до которого, как говорят, не может дотронуться ни один из смертных, так это не их умадела. Когда все закончится, император сам решить, кого и за что карать. Каждому молодому янычару, только поступившему на службу в дворцовую гвардию, ветераны первым делом объясняли основной принцип отношений охраны с императором, которого они обязаны были оберегать даже ценой собственной жизни. Милость императора проявляется тогда, когда он не обращает на тебя внимание. Открытые ладони хорна на секунду замерли, в непосредственной близости от сверкающей поверхности хрустального шара. Хорн быстро облизнул пересохшие губы и, бросив взгляд из-под бровей на зачарованно наблюдавшего за ним Гудрихана, неожиданно улыбнулся, широко и открыто, как ребенок, который пока еще верит, что в жизни с ним ничего не случится, ничего плохого. Что-то быстро прошептав одними губами, Хорн плотно прижал ладони к сфере вечной мудрости. Все замерли в напряженном ожидании того, что должно было последовать за этим. Казалось в эту секунду даже время превратилось в плотный комок за маки. А тишина в зале была такой, что было бы слышно, если бы кто-нибудь уронил на мраморный пол иголку. Что съевше и напряжение голосом прохрипел гудрихан. Откашлявшись в кулак он начал заново, «Что ты чувствуешь?» Поверхность сферы прохладнее, чем я ожидал. С невозмутимым спокойствием ответил ему Хорн. «И это все?» Гудрихан еще больше подался вперед. Он как будто был готов сорваться с места и, подбежав к золотой треноге, самолично возложить руку на сферу вечной мудрости, чтобы удостовериться в том, что волчатник ему не лгал. «Подожди...» улыбнулся императору хорн я еще не закончил поудобнее обхватив сперу ладонями хорн поднял ее с три ногиги осторожнее воскликнул гудрихан в твоих руках величайшаяцаа спец крайненего мира хорн как будто даже не услышал нервного восклицания императора он любовался удивительным произведением искусства которое держал в руках пытаясь угадать каким образом ты Неведомому мастеру удалось поместить несколько полых хрустальных шаров один в другой, не нарушив при этом целостности ни одного из них. Восхитительная вещь с искренним восторгом произнес хорн: « Жаль, что приходится ее уничтожать. С этими словами он развел руки в стороны, выскользнув из его рук, сфера вечной мудрости полетела вниз. В опаловом свете, наполняющем зал, поверхность ее переливалась удивительными волшебными отблесками. Ударившись о мраморную плиту пола, хрустальный шар с жалобным звоном лопнул, разлетевшись на тысячи сверкающих осколков. Следом за первым шаром, издав звук нотой выше, лопнул второй, породив новый, ослепительный взрыв осколков, затем пришел черед третьего шара И так продолжалось до тех пор, пока у ног Хорна не рассыпались все до последнего шары составляющую сферу вечной мудрости. Хорн наклонился и поднял с пола хрустальный шарик размером с лесной орех. Е единственное целое, что осталось от сферы вечной мудрости. Взяв шарик в руку, Хорн понял, что это была просто красивая безделушка не таящая в себе никаких секретов. «Вот эта вещица как раз по моей руке!» Зажав шарик в кулаке, Хорн носком сапога откинул в сторону от себя многочисленные осколки сферы вечной мудрости. Хрустальный звон еще плыл по залу, когда Гудрихан вскочил на ноги и непонятно к кому обращаясь закричал «Сделай это!» Один из придворных, находившийся за спиной Хорна, сдвинулся со своего места, «Берегись, Хорн!» — закричал Антип, заметив блеск стали на острие тонкого, как шило стилета, выскользнувшего из широкого рукава придворного. Он скинул руку только для того, чтобы указать на изменника, который, как он полагал, пытался разрушить планы императора. Но в тот же миг в его руке сам собой оказался нож Вестника Смерти. Сила и власть ножа были уже настолько велики, что Антип не мог остановить его движение». нож выскользнул из его руки и пролетев над плечом хорна пронзил насквозь горло придворного алая кровь из раны брызнула на лазореые одежды выронил и занемевший руки стилет придворно упал на колени затем согнувшись пояснице ткнулся лбом в пол и медленно словно до последнего боря со смертью завалился наб бок отличный бросок сквозь зубы похвалил антипо император «Только нанесен он был не туда, куда следует!» «Я думал...» Лицо Антипа в одно мгновение сделалось таким же бледным, как и лицо мертвого придворного. «Я думал...» «Ладно...» С удивившей всех благосклонностью махнул рукой Гудрихан. «По молодости-то по глупости бывает, что не такие ошибки совершаешь!» «Что это значит, император?» Хорн поднял с полости лет. Держа его за рукоятку, острием вверх. «Не подумай ничего плохого», — с невинным видом посмотрел на него Гудрихан. «Я вовсе не собирался тебя убивать. Острие стелета смазано ядом дардар. Одного укола хватило бы для того, чтобы все твое тело оказалось парализованным. В результате каждый из нас получил бы то, что желает. Ты покой, а я...» содержимое сферы вечной мудрости, которая сейчас, как я полагаю, находится в твоей голове. За тобой заботливо ухаживали бы лучшие красавицы под лунной, а ты в благодарность за это время от времени выдавал бы мне необходимую информацию». «В благодарность говоришь?» Хорн перевел задумчивый взгляд с отравленного кончика стилета на императора. Лицо императора дернулось, а сам он невольно подался назад. «Между прочим, ты разбил сферу вечной мудрости», напомнил император. «Между прочим, это я учил Антипа метать нож», в тон ему ответил Хорн. «Если я кину в тебя этот стилет, то даже твои янычары не смогут остановить меня. Как тебе перспектива провести остаток жизни в виде бесчувственного бревна?» «Что ты хочешь?» судорожно дернув подбородком, спросил император. я хочу чтоб ты дал мне возможность уйти ответил хорн Будрихан ничего не ответил Я могу остановить его негромко произнес антип Ты удивленно посмотрел на парня император глаза хорна поймали взгляд антипа Не делай этого антип негромко произнес волчатник оставь свой нож и пойдем со мной На мгновение ему показалось что что в глубине глаз Антипа блеснула слабая искорка того тепла и понимания, которыми когда-то светился взгляд парня. Но в следующую секунду Хорн понял, что ошибся. Взгляд Антипа был холодным и совершенно чужим. В нем не оставалось все же почти ничего человеческого. Антип поднял к поясу левую руку с открытой ладонью. А когда он сжал ее в кулак, в ней снова был нож Вестника Смерти, лезвие которого не осталось ни малейшего следа крови его последней жертвы хон перекинул отравленный стилет в левую руку а ладонь правой положил на рукоятку меча волк переход негромко произнес он волк развернул голову к стене и вскинув морду вверх кланул зубами как будто пытаясь поймать назойе во жужащую муху по стене пробежала легкая едва приметная воздушная рябь обозначившая окно перехода Вол глянул на своего хозяина и, получив от него мысленный приказ, прыгнул в окно, когда волк в прыжке растворился в воздухе, то даже у невозмутимых яны чар лица вытянулись. Двоее придворных в ужасе попятившихся в стороны от места, где исчез зверь, запутались в своих долгополых одеждах и упали на мраморный пол. Император замер в довольно-таки странном положении. Наклонившись в сторону, и ни на что при этом не опираясь, он был похож на собственную восковую куклу. Спокойным остался только Антип. Поигрывая ножом, который он то брал за кончик лезвия, то подкидывая в воздух, ловил за рукоятку, парень не сводил глаз с волчатника. Хорн чувствовал, что ему достаточно будет сделать всего лишь одно неосторожное движение, и Антип пустит свой нож в действие. Он медленно перевернул стилет острием вниз, и выпустил его из руки. Ударившись острием о плиту пола, стилет выбил из нее мраморную кружку и тихо звякнул упал. «Пойдем со мной!» снова предложил Антипу хорн. Взгляд его при этом был прикован к ножу, мелькающему между пальцев парня, подобно живой серебристой змейке. «Останови его!» по-змеиному прошипел Гудрихан. Антип сделал легкое движение кистью и нож Вестника Смерти выскользнул из его полужжатой ладони, полетел в сторону намеченной жертвы. Успев заметить это почти неуловимое движение, Хорн выдернул из ножен свой длинный узкий меч. Клинок меча описал широкий полукруг вертикальной плоскости. Сталь ударилась о сталь. Нож Вестника Смерти упал возле стены, а Хорн с мечом в руке головой вперед нырнул в окно перехода. Сумятица, воцарившаяся следом за этим в опаловом зале императорского дворца, с трудом поддавалась описанию. Казалось, что все присутствующие в нем одновременно начали двигаться, сами не понимая, что они делают и для чего это нужно. Кто-то из придворных протяжно завыл, кто-то, схватив за ноги лежащий на полу труп, попытался оттащить его в сторону. Янычары по приказу командира, сорвавшиеся со своих мест, забегали вокруг императора. Один из них в порыве служебного рвения даже упал на пол, чтобы заглянуть под императорский трон и убедиться, что там не прячутся враги. Дверь распахнулась, и в зал вбежали еще несколько придворных, стревоженных услышанными криками. «Хватит!» Топнул ногой Гудрихан. Как в детской игре все тотчас же замерли на своих местах. «Ты!» Пальцем указал император на ближайшего к нему придворного. «Собери с пола осколки!» Испуганный придворный быстро огляделся по сторонам в поисках того, что могло бы ему помочь выполнить поручение. Не найдя ничего подходящего, он опустился на колени, снял с ноги туфлю и принялся краем халата заметать в нее осколки сферы вечной мудрости. «Руками!» — крикнул в спину ему Гудрихан. Голова придворного как будто провалилась в плечи. «Если бы не высокий головной убор, то ее, наверное, бы вообще не стало бы видно». Не смея ослушаться приказа императора, придворный протянул трясущуюся руку и двумя пальцами, словно ловя мерзкую скалопендру, быстро схватил небольшой хрустальный осколок. На мгновение он замер, внимательно прислушиваясь к собственным ощущениям, а затем с облегчением перевел дух. Счастливо улыбаясь, он развернулся на коленях и показал зажатый в пальцах осколок императору. «Все ясно. Гудрихан провел двумя пальцами по своей жидкой бородке. «Все, что содержалось в сфере, что бы это ни было, теперь принадлежит волчатнику». Гудрихан посмотрел на Антипа, который снова вертел в руке свой нож и спросил. «Где нам его теперь искать?» «В мире без солнца, не глядя на императора», ответил Антип. Гудрихан задумчиво кивнул, И откинулся на спинку трона. Вгляд его устремленный в никуда случайно остановился на придворном, который по-прежнему стоя на коленях продолжал сжимать в руках хрустальный осколок сферы вечной мудрости А этого указал император на придворного заставьте съесть все осколки и пролетите, чтобы при этом он продолжал улыпаться так же радостно как и сейчас в